Пока гости отдавали должное запеченным уткам и фаршированным грибам, разговор как-то плавно переключился с фольклора на политику, которая, похоже, была любимым коньком Вадима Семеновича, потому что он сразу оживился, приосанился и даже перестал обмахиваться салфеткой. В отличие от супруга, Элочку разговоры о дефолте, кризисе и скачках биржевых индексов явно тяготели. Развлекалась она тем, что потрунивала над Гришаевым и время от времени бросала томные взгляды на Егора. Но, как успела заметить Аля, занятие это было неблагодарным, потому что этнограф сарказма в голосе мадам Ивановой не замечал, а Егор ловко уклонялся от летящих в него амурных стрел, успевая при этом участвовать в разгоревшейся за столом полемике и развлекать Алю рассказами о том, как тяжела жизнь современного бездельника. Вообще-то назвать его стопроцентным бездельником было нельзя. Бездельничать он начал не так давно, всего неделю назад, когда приехал в Полозово ворота в отпуск. «Надоели мне до чертиков экзотические курорты», — сообщил он Али заговорщицким шепотом. «Каждый год одно и то же. А тут оказывается, что есть в России, матушки, места не менее экзотические, но уже с нашим российским колоритом». Махнул в Полозово озера и, знаете, ни одной минуты не пожалел о принятом решении. Славно здесь, спокойно. После бешеной столичной жизни лучшего отдыха и не пожелаешь. Думал, только недельку тут побуду, но решил остаться на весь отпуск. Тем более, что компания подобралась приятная. Вы еще с Николаем и Толиком не знакомы. Это те ребята, которые опаздывают. Егор плеснул Али немного вина и продолжил вводить ее в курс дела. А ребята, между прочим, неплохие. Экологи из какого-то там НИИ. Приехали изучать здешнюю уникальную экосистему. Уже вторую неделю изучают». Он озорно улыбнулся Али и отсалютировал при унывшей Эллочке бокалом вина. «Вот поехали в райцентр за каким-то прибором и задержались. А я им, между прочим, предлагал свои услуги, хотел подбросить до города, но парни отказались, понадеялись на русский авось. Вот теперь еще неизвестно, успеют ли к ночи домой вернуться». «Уж пусть бы лучше в городе заночевали, чем в такое нехорошее время по здешним болотам кататься!» Оказывается, этнограф Дима внимательно прислушивался к их разговору и даже счел нужным вмешаться. «Почему?» От выпитого вина голова сделалась легкой, а душившие Алю проблемы как-то незаметно отступили на задний план. Захотелось узнать чуть больше о Полозовых озерах. «Как? Вы не знаете?» Этнограф сорвал с переносицы очки, неспешно протер их носовым платком. «Сегодня же 4 июня!» Егор едва заметно поморщился, но тут же широко улыбнулся и спросил. «А что, 4 июня — это какая-то особенная дата?» «Конечно! Особенно! И именно для этих мест!» Гришаев потянулся за бутылкой с минералкой и в которой уже раз уронил на пол вилку. «А что в этих местах такого необычного?» Спросила Аля, вспоминая рассказы товарища Фёдора о русалках и призраке утопленницы. Прежде чем ответить, Гришаев нырнул под стол и, вынырнув обратно с потерянной вилкой, сообщил. «Так ведь именно в здешних озерах, согласно преданию, живет Василиск, а по народному календарю 4 июня — это Василиска в день». «Погодите, любезный!» — Вадим Семёнович приосанился, расправил плечи. «Вот вы все говорите, Василиск — озерный змей. А ведь Василиск и не змей вовсе!» Он бросил быстрый взгляд на супругу, продолжил. «Это чудище с петушиной головой и жабьим телом, и только хвост у него змеиный. Как-то не вяжется нарисованный вами образ с общепринятым». «Не вяжется», — кивнул Гришаев. Потому и не вяжется, что вы, уважаемый Вадим Семенович, оперируете общепринятыми категориями. А известно ли вам, что Василиск вполз в предание на змеином брюхе и до средних веков являлся людям именно в облике змея? А нынешний его экстерьер — это, с позволения сказать, пиар-компания, попытка средневековых баснописцев модернизировать устаревший образ, подогнать его под изменившиеся стандарты. «А места обитания?» Похоже, Вадим Семенович не желал сдаваться. «Ведь не станете же вы спорить, что Василиск — тварь пустынная, а никак не озерная?» «С этим не поспоришь». Если Гришаев и смутился, то виду не подал. «Сам ломаю голову над этим феноменом. Может, миграция?» Он порывисто взъерошил и без того дыбом стоящие волосы. «Да, вот именно. Миграция и акклиматизация». Аля переводила растерянный взгляд с одного ученого мужа на другого. Это же надо с таким запалом обсуждать места обитания и внешность существа, которого нет в природе. «Господа, вы несколько отклонились от темы». Кажется, разговор заинтересовал не только Алю, но и ее деда. Он смотрел на Гришаева внимательным, настороженным взглядом. «Что же происходит в Василиска в день?» «Он просыпается». Этнограф перешел на зловещий шепот. Иногда ненадолго, всего на день, иногда на неделе. «И когда этот ваш Василиск просыпается, то что тогда происходит?» озвучила Элочка волнующий всех присутствующих вопрос. «Ну, это зависит от того, с какой именно целью он проснулся. В разных местах все происходит по-разному, а в наших местах?» Это уже Елена Александровна смотрит встревоженно, нервно вертит в руках салфетку. — А в ваших местах Василиск просыпается от голода, — сказал Горешаев и подцепил вилкой маринованный огурчик. — То есть голод — это то чувство, которое его будет, а мотив совсем иной. — Дмитрий Сергеевич, ну расскажите же, не томите! — не выдержал Вадим Семенович. — Что же вы ходите, все вокруг да около? — «В здешних местах Василиск просыпается потому...» Наслаждаясь всеобщим вниманием, коварный Дмитрий Сергеевич сделал многозначительную паузу. «Просыпается потому...» Договорить да он не успел, потому что все до единого окна вдруг с грохотом распахнулись, а ворвавшийся в каминный зал ветер разом загасил свечи. В оцарившейся темноте, с которой безуспешно пытался бороться дотлевающий в камине огонь, раздался шорох, а затем испуганный женский вопль. «Не бойтесь, все в порядке!» Алину ладонь накрыла горячая ладонь Егора. «Это всего лишь сквозняк, сейчас я все исправлю». Бесконечно долгие мгновения ничего не происходило, а потом под потолком ярко вспыхнула люстра, осветив растерянные лица сидящих за столом гостей. Кричала, как и следовало ожидать, Элочка. Причем не успокоилась она даже после того, как Егор включил электричество. Цепляясь за руку Вадима Семеновича, испуганно таращила глаза. «Дорогая, прекрати!» Вадим Семенович успокаивающе погладил супругу по обнаженному плечу. «Видишь, это всего лишь порыв ветра. Бояться тут совершенно нечего. Ужас!» Элочка перестала орать, раздраженно дернула плечом, сбрасывая руку супруга. «А все эти ваши побосёнки?» Она укоризненно посмотрела на Гришаева. «Помилуйте, а я-то в чем провинился?» В отличие от остальных гостей, этнограф выглядел спокойным и даже довольным. «Вы же сами просили!» «В самом деле, Элла, нельзя винить Дмитрия за природные катаклизмы!» Вступился за Гришаева Егор. Он вернулся на свое место, ободряюще улыбнулся Али, а потом сказал. «Совпадение, конечно, необычное, но ведь это всего лишь совпадение». Насколько я успел заметить, оконные рамы старые, скорее всего, защелки разболтались. Вот и случилось то, что случилось. «Я прав, Елена Александровна?» Он вопросительно посмотрел на экономку. Та повела себя довольно странно. Вместо того, чтобы ответить, встала из-за стола и едва ли не бегом вышла из комнаты. «Какие впечатлительные нынче пошли барышни!» Буркнул себе под нос Гришаев, сунул в рот недоеденный огурец и, едва не опрокинув стул, выбрался из-за стола. Аля следила за его действиями внимательно и немного настороженно. Совпадение совпадениями, но почему должен проснуться в Василиск, он так и не рассказал. Гришаев тем временем подошел к одному из окон и, преодолевая сопротивление ветра, закрыл его на защелку. «Кажется, гроза собирается». Громко сообщил он, поворачиваясь лицом к почтенной публике. «Конечно, гроза. Вот и ветер потому такой сильный, а небо за окнами черное, словно глубокой ночью, все из-за надвигающейся грозы». Аля посмотрела на каминные часы и удивилась. Оказывается, скоро полночь. А она за всеми этими разговорами о местной нечисти совершенно потеряла счет времени. Взгляд соскочил с циферблата часов на дедово лицо. Дед единственный, кто никак не отреагировал на произошедшее. Наоборот, он, казалось, вообще ничего не заметил. Сидел, уронив голову на грудь, прикрыв лицо рукою. Может, и в самом деле устал? Время-то позднее. Елена Александровна вошла с той же стремительностью, с какой покидала каминный зал, только направилась не к своему месту, а прямиком к калиному деду. «Вот, Игнат Петрович». Она положила на стол солнцезащитные очки, и только тут Аля поняла, почему дед сидит в такой странной позе, почему не принимает участия в обсуждении случившегося. Из-за яркого электрического света он просто не может открыть глаза. «Спасибо». Дед нашарил очки, нацепил на переносицу и с несколько вымученной улыбкой сказал. «Господа, надеюсь, досадное происшествие...» Он кивнул в сторону окон. не сможет испортить чудесную атмосферу этой волшебной ночи. «Егор, ну что же вы сидите? Разливайте немедленно вино!» «А я уже!» Егор отсалютировал ему наполненным до краев бокалом. «Кстати, у меня родился тост. Давайте выпьем за то, чтобы только что проснувшийся Василиск оказался доброй и смирной зверушкой». Гости одобрительно загудели, и только этнограф Дима, возвращаясь на место, пробубнил себе под нос что-то неразборчивое. Аля, для которой четвертый за вечер бокал вина был уже явно лишним, попыталась незаметно отставить его в сторонку, но Егор, который умудрялся контролировать все, что происходило за столом, погрозил ей пальцем и сказал «Алевтина, за Василиска нужно пить до дна». «Вы же не хотите разозлить нашего реликтового змея?» Честно говоря, на реликтового змея Али было наплевать. А вот на неизбежную после такого количества спиртного головную боль — нет. Но противостоять обаянию и напористости Оленина у нее просто не было сил. Пришлось пить. «Так что там с нашим Василиском?» Захмелевший Вадим Семенович громко икнул и требовательно посмотрел на Гришаева. чего ему не спится Этнограф, который до этого с унылым видом ковырялся в тарелке с салатом, мгновенно оживился, обвел присутствующих загадочным взглядом и спросил: А вам действительно интересно Договорите «Да вы уже не выдержала элочка и покосилась на запертые окна. Уже надоели с этим своим василийском честное слово элочка осмелевший от вина вадим Семенович, дернул супругу за руку. «Ну, позволь же, Димочки, раскрыть секрет здешних мест». «А нет тут никакого секрета», — хмыкнула та. «Просто нужно как-то завлекать туристов. Вот и придумали сказку про белого бычка». «Элла, вы думаете, туристов можно привлечь такими вот страшилками?» — усмехнулся Егор. «А разве нет?» Взгляд Эллочки до этого холодный, словно февральская вьюга, значительно потеплел. «Мне кажется, если легенду упаковать в яркую обертку и как следует разрекламировать, то народ клюнет непременно. Вот вы же, Егор, приехали в Полозовы ворота?» «Я приехал в Полозовы ворота не за легендами, а за тишиной. В моем случае легенды — это всего лишь пикантное дополнение к отдыху». А Ленин перевел взгляд ссылочки на этнографа. «Дима, ну, откройте же нам, наконец, великую тайну здешних мест. Расскажите, что нужно нашему доморощенному монстру?» Гришаев отложил вилку, протер стекла очков и только потом заговорил. «Василиску нужно забрать долг». «В каком смысле забрать долг?» — удивился Вадим Семенович. «В прямом». Гришаев водрузил очки на переносицу. Примерно раз в триста лет Василиск просыпается, чтобы забрать то, что положено ему по договору. «А с кем он заключал договор?» — спросила Аля. «С одной из местных жительниц, Анастасии Бежецкой. Бежецкой? Егор подался вперед, посмотрел на этнографа с неподдельным интересом. «Уж не сто ли Анастасии, в честь которой названа Анастасия на Топь?» «Той самой!» — Гришаев кивнул и тут же добавил с явным сожалением. «К несчастью, я так и не смог обнаружить записей, касающихся тех времен, и предмет договора до сих пор остается для меня тайной, но ясно одно. В обмен на какую-то услугу Василиск потребовал от Настасьи вполне конкретную плату. Она должна была стать его женой». «Ничего себе, Союз!» — хихикнул Вадим Семенович, но, напоровшись на сердитый взгляд супруги, тут же сник. «И что же Настасья?» Разговор был до того увлекательный, что Аля не сразу заметила, что нервно теребит кончик косы. «Она согласилась?» «Похоже на то», — Гришаев кивнул. «А это случилось до того, как она утонула в болоте или уже после?» Аля перебросила косу через плечо. «Вы имеете в виду время, когда был заключен договор?» Этнограф нисколько не удивился ее вопросу. Наоборот, кажется, даже обрадовался. Не могу ответить со стопроцентной уверенностью, но сдается мне, что сделка произошла, когда Настасья уже покинула этот бренный мир. «Бред какой!» — фыркнула Элочка. «Как может змей жениться на женщине? Да к тому же мертвый? «Ну, если принять во внимание тот факт, что мы сейчас говорим не о реальных событиях, а о легенде, то почему бы и нет?» — усмехнулся Гришаев. «Но ведь Анастасия — это вполне реальный человек. Я ведь права?» Аля вопросительно посмотрела на экономку. Прежде чем ответить, та бросила быстрый взгляд на деда и только потом заговорила. «Согласно записям в церковной книге, старшая дочь графа Ильи Петровича Бежецкого Анастасия, пропала без вести в 1709 году». «Пропала без вести? А товарищ Федор рассказывал, что договорить Аля не успела». «Вздор!» — экономка раздраженно дернула плечом. «Алевтина, не всему, что говорит этот товарищ Федор, можно верить. У мальчика очень буйная фантазия». «А позвольте полюбопытствовать, что именно говорит мальчик с буйной фантазией?» — вмешался в их диалог этнограф Дима. «Сущую ерунду!» — женщина посмотрела на него с явным неудовольствием. «Поверье, это не стоит нашего с вами внимания!» «Уважаемая!» Гришаев расплылся в улыбке. «В моем деле внимание заслуживает любой факт, даже самый незначительный. Уж будьте так любезны!» «Я не стану!» От такой наглости лицо экономки пошло красными пятнами. «Это порочащая род бежецких информация!» «Елена Александровна!» Дед, до этого лишь молча слушавший препирательства экономики и этнографа, раздраженно стукнул тростью о паркетный пол. «Любой старинный род имеет свои постыдные секреты, и, к сожалению, род Бежецких в этом смысле не исключение», — он посмотрел на Гришаева и продолжил. Анастасия Бежецкая, не желая выходить замуж за нелюбимого, покончила жизнь самоубийством. Факт этот тщательно замалчивался. Семья объявила, что девушка шла гулять к Полозовым озерам и по пути утонула в болоте. «Вы же видели, какая у нас тут местность? Сплошные озера до да топи, а гать на болоте в те времена была ветхая и ненадежная. Многие люди там сгинули». Значит, вот как эта история звучит в дедовой интерпретации. Настасья покончила с собой, чтобы не выходить замуж за нелюбимого. Но почему же в таком случае дед умалчивает о том, что тонула девушка на глазах у своего отца, и тот ничего не предпринял для того, чтобы ее спасти? Чей же рассказ правдивый? Деда или товарища Федора? «Если прав товарищ Федор, то получается, что фактически Настасью убил ее же собственный отец и ни о каком самоубийстве речи быть не может. Ничего не скажешь, темная история. И жуткая». «А что же там с договором?» Вадима Семеновича, похоже, фамильные тайны Бежецких волновали гораздо меньше, чем старинные предания». Настасья пообещала руку и сердце живущему в мертвом озере змею в обмен на какую-то услугу. Гришаев покосился на закрытые окна, многострадальным носовым платком стер выступивший на лбу пот и проворчал. Жарко-то как! А ведь и в самом деле жарко. А после того, как сам же Гришаев закрыл все окна, жара стала просто невыносимой. Вон даже железная леди Елена Александровна украдкой обмахивается салфеткой. «Ну что же они тут все такие пугливые? Подумаешь, гроза. Распахнули бы окна, впустили бы внутрь свежий воздух». «И как? Сделка состоялась?» Егор стащил с себя пиджак, закатал рукава сорочки. Состоялась, усмехнулся Гришаев. Змеи Настаси обвенчались в Василискову ночь в маленькой деревянной церквушке. «Позвольте усомниться в ваших словах, любезный». Вадим Семенович последовал примеру Оленина, сбросил пиджак и сорвал с шеи платок. Утопленница и хвостатая нечисть обвенчались в храме Господнем. Это же противоречит всем человеческим и божеским законам. Противоречит? Этнограф улыбнулся так, словно ждал подобного вопроса. Вот именно по этой причине оскверненная церковь в ту же ночь ушла под воду. То есть как это ушла под воду? — удивился Вадим Семенович. — Самым натуральным образом. Церковь стояла на берегу озера. Даже не на берегу, а на полуострове, уходящем вглубь озера метров на двести. И как только змеи Настаси обвенчались, полуостров вместе с церковью ушел под воду. — Правда, что ли? — Вадим Семенович посмотрел на Алиного деда. — Если вы спрашиваете меня, была ли церковь, то да, правда. Тот кивнул. В том же 1709 году что-то случилось с мертвым озером, и полуостров со всеми постройками затопило. «А что могло случиться с озером?» — оживился Егор. «Не знаю». Дед пожал плечами. «Может, произошел какой-то тектонический сдвиг? Я не силен в таких вещах, но то, что случилось наводнение, и церковь буквально смыло с лица земли, подтверждено документально». «Здорово!» — непонятно, чему обрадовался Егор. «Так значит, церковь и по сей день где-то там, на дне озера?» «Выходит, что так?» «А исследовать ее никто не пытался?» «Ну, нырять на дно с аквалангом?» «Насколько мне известно, нет». «Да и какой смысл? Церковь не представляла собой особой исторической ценности. И потом, столько лет прошло, ее уже, наверное, илом занесло по самую маковку». «Не думаю, что по самую маковку», — возразил Гришаев. «Потому что, согласно все тем же преданиям об озерном змее, раз в сто лет, аккурат в Василийскову ночь, со дна мертвого озера доносится колокольный звон. «Ой, батенька, рассмешили вы меня!» Дед и в самом деле издал звук, отдаленно напоминающий смех. «Вот хотите — верьте, хотите — нет. А сколько живу в полозовых воротах, а никогда звона ни разу не слышал». «Так, может, время еще не пришло?» Сказал этнограф таким тоном, что, несмотря на жару, у Али по спине пополз холодок. «Может, и не пришло?» — легко согласился дед. «Я, конечно, уже... «Достаточно старый, но мне еще не сто лет. Мог и не застать сие замечательное явление». «Господа...» — он снял очки, устало потер глаза. «Надеюсь, никто не станет возражать, если мы откроем окна. Душно, господа, очень душно». «Никто не станет возражать». Егор встал из-за стола, направился к окнам. «Подумаешь, гроза, что мы здесь, дети малые, чтобы грозы бояться?» Не без усилий он распахнул окна, и в комнату в тот же миг ворвался свежий, пахнущий озоном воздух. «Надо же, и в самом деле гроза!» Егор смахнул с лица дождевые капли, всмотрелся в густую темноту за окном. «Эх, благодать!» Вадим Семенович расслабленно откинулся на спинку стула, многозначительно посмотрел на еще практически полную бутылку вина. «А может, без грозы как-нибудь обойдется?» «Не обойдется», — заверил его Егор, и в ту же секунду, словно в подтверждении его слов, ночное небо расколола надвое яркая вспышка. Вслед за молнией ударил гром да так сильно, что в окнах задребезжали стекла. Впечатлительная Эллочка испуганно взвизгнула, прижалась к мужу. «Ребята, ну давайте не будем закрывать окна!» Егор подался вперед, всматриваясь в ночное небо. «Это же ненадолго! Сейчас погремит, погремит, да и перестанет!» За окном опять громыхнуло. На мгновение комнату залил ослепительный белый свет. Аля нервно зажмурилась. «Красотища-то какая!» — услышала она голос Егора. «Нет, вы только гляньте, что творится! Ну идите же скорее сюда, на это стоит посмотреть!» Он был так убедителен, что разомлевшие от выпитого вина и жары гости вдруг разом решили откликнуться на его призыв. сгрудились у распахнутого Настя Шакна. Аля стояла за спиной Гришаева и не могла оторвать взгляд от разворачивающегося за окном действа. Светопредставление, по-другому и не скажешь. Молнии били не просто так, молнии били прицельно, в самый центр озера. И от ударов этих озеро содрогалось, стонало и ворочалось точно живое существо». а небо над ним из-за следующих один за другим всполохов было белое-белое как днем, красиво и жутко одновременно. «Разверзлись хлябы небесные», — пробормотал стоящий рядом Вадим Семенович и торопливо перекрестился. «А в доме безопасно?» — он посмотрел на Алиного деда. «Как вы думаете, Игнат Петрович, не шандарахнет?» «Не шандарахнет», — усмехнулся дед. Он зачем-то снял очки и теперь болезненно щурился от каждой вспышки. «Проводка хоть и не новая, но надежная, и громотвод имеется». «Может, хватит любоваться на эту грозу?» — заныла Элочка. «У меня уже ноги замерзли». «Еще секундочку!» — просительно улыбнулся ей Егор. «Никогда не видел ничего подобного. Это же Армагеддон и Апокалипсис в одном флаконе». «Тоже скажете Армагеддон?» Элочка от Егоровой улыбки подобрела и уходить от окна раздумала. «Самая обычная гроза, только сильная. Я вот думаю...» «Тихо!» Вдруг неожиданно грубо оборвал ее Гришаев. «Вы это слышите?» «Что именно мы должны услышать, Дима?» Спросил Егор и на всякий случай распахнул створки окна пошире. «Обычный гром», — фыркнула оскорбленная Элочка. «Ничего особенного». «Да помолчите же вы, наконец!» Цикнул на нее этнограф и подошел к отну вплотную. «Послушайте!» Сначала ничего, кроме раскатов грома, расслышать не удавалось, но потом Али почудилось что-то необычное, выбивающееся из общей какофонии звуков, что-то гулкое, глубокое и, кажется, ритмичное. «Что это?» — спросила она шепотом, хотя на глубинном подсознательном уровне уже понимала, что это. «Колокол!» Гришаев посмотрел на нее поверх очков сияющим фанатичным блеском взглядом. «Это, Алевтина, церковный колокол!» «Не может быть!» Егор отступил от окна, обернулся. «Здесь поблизости нет ни одной церкви». «Одна есть!» Этнограф улыбнулся зловещей улыбкой, а потом сказал. «Ну вот, пришло его время». «Чье время?» Элочка, забыв об обидах, вцепилась в его руку. «О чем вы, Дима?» Насколько я понимаю, Дмитрий Сергеевич говорит о том, что мы с вами, господа, стали свидетелями того, как старинные легенды обретают плоть. Голос деда сделался совсем хриплым, а лицо его, и без того бледное, стало пепельно-серым. А колокольный звон тем временем все набирал силу, становился громче и увереннее, заглушал громовые раскаты. «Этого не может быть», — послышался за Алиной спиной испуганный шепот Елены Александровны. «Легенда, она и есть легенда. Причем здесь колокольный звон». «Теперь он проснулся окончательно», — так же шепотом сказал Грешаев. «Он проснулся, и завтра мы увидим доказательства». «Доказательства чего?» Аля перебросила косу через плечо, и бусы ледяной плетью огрели спину. «Доказательство его существования». В после этих слов тишине колокольный звон стал еще громче, еще страшнее. «Все, Дима, довольна!» Егор приобнял Алю за плечи, и у нее не возникло даже мимолетного желания отстраниться. Слишком уж жуткой, слишком правдоподобной казалась рассказанная этой ночью история о Василиске. «Видите, своими баснями вы до смерти напугали наших милых дам. Ну нельзя же так, честное слово!» Он с мягким укором посмотрел на этнографа. «Это не я, это все легенды!» Развел тут руками, а потом немного помолчал и добавил. «Но теперь я бы на месте здешних жителей поостерегся». «Чего бы вы постереглись? Нахмурился Вадим Семенович. Поостерегся появляться на болотах и купаться в озерах. «Почему?» «Потому что, пока Василиск не получит то, зачем пришел, он не успокоится и накажет всякого, кто посмеет нарушить его покой. Это легенды так говорят», — добавил он с лукавой усмешкой. «Гроза кончается», — Вадим Семенович вытянул шею, всматриваясь в черноту за окном. «Видите? Молнии больше нет, и гром стих». «Не только гром», — Егор чуть крепче прижал к себе Алю. Колокола тоже больше не слышно. «Может, это какой-то акустический феномен?» — предположила она. От Егора вкусно пахло дорогим одеколоном, и в объятиях его было совсем не страшно. Даже росказни этнографа Димы не казались такими уж жуткими. «Или чей-то розыгрыш?» — Вадим Семенович многозначительно приподнял кустистые брови. «Дмитрий Сергеевич, признайтесь, голубчик, что это ваших рук дело. А что, очень ловко у вас получилось. Сначала напугали нас байками о змее, а потом организовали это маленькое представление. Браво!» Он несколько раз громко хлопнул в ладоши. «А теперь рассказывайте, где вы его спрятали». «Что он спрятал, Вадик?» Элочка вопросительно посмотрела на супруга. «Как что?» Вадим Семенович приосанился. «Магнитофон!» «Магнитофон, ну, конечно!» Аля вздохнула с облегчением. «Ведь нет ничего проще, чем спрятать где-то поблизости от дома магнитофон, а в самый кульминационный момент включить его». «Ай да, Димочка! Ну, кто бы мог подумать!» «Прошу прощения!» — Гришаев развел руками. «Я бы и рад развлечь почтенную публику, но...» «Посудите сами, как я мог включить магнитофон, если все это время находился рядом с вами?» «С помощью пульта дистанционного управления...» усмехнулся Егор. «А ну-ка, Дмитрий Сергеевич, выворачивайте карманы!» Он подмигнул Аля. «Сейчас мы вас выведем на чистую воду, затейник вы наш!» Здесь Грешаеву стоило бы рассмеяться, покаяться в грехах и выложить на стол пульт, но... Вместо этого он набычился, отступил на шаг и хмуро сказал «Нет у меня никакого пульта». «Ну, а раз нет, так вам и бояться нечего», — включилась в игру Элочка: «Выворачивайте карманы». Она решительно шагнула вперед, протянула руку к одному из бесчисленных карманов Диминой жилетки. От такой наглости тот потерял дар речи, раздраженно шлепнул мадам Иванову по руке и резво отскочил в сторону. «Прекратите немедленно!» В голосе его слышалось негодование и еще что-то неидентифицируемое, но наводящее на определенные размышления. «Значит, все-таки это ваших рук дело», — сказала Эллочка и скосила глаза на Оленина. «Видите, Егор, раз наш доморощенный фольклорист не позволяет себя обыскать, значит, ему есть что скрывать». «Нечего мне скрывать», — огрызнулся Гришаев и попятился к столу. Просто я не люблю, когда со мной вот так бесцеремонно. Я же вам уже сказал, что нет никакого магнитофона и пульта, никакого тоже нет. Ну, нет так нет. Егор в жесте примирения поднял вверх обе руки. Давайте-ка лучше вернемся к столу. Вон и вино еще осталось, которое грех не допить. Вино, безусловно вкусное, заслуживало самого пристального внимания, но ужин, увы, был безнадежно испорчен. Ни у кого из гостей не получалось расслабиться. Каждый из них нет-нет, да и всматривался в темноту за окнами, прислушивался, не зазвонит ли опять на мертвом озере колокол. Колокол не звонил. Темнота была самой обычной, все страшные истории уже рассказаны, и как-то не сговариваясь, гости начали расходиться по своим комнатам.